Глава двадцать Ланир, как и весь отряд, уже не первый день наблюдал, как Сандер хищной птицей кружит около Вивьен, стараясь никого из инквизиторов к ней близко не подпускать. Да никто и не подходил к ней, опасаясь гнева главного темного мага. Самоубийц в отряде не было. Правда, Ланир не особо робел перед Сандером. Сказывались родственные связи по материнской линии. Необычная, яркая, с характером Вивьен нравилась Ланиру. Он старался почаще оказываться рядом с ней, общаться, шутить, предлагать помощь, ловить ее улыбки, слышать нежный девичий смех. Ланиру девушка напоминала его двоюродную тетушку Леди Гвиндолин, родную сестру императора. Была она дамой по годам уже взрослой, но на свой возраст не выглядела, жила сама себе хозяйкой, и в высшем магическом обществе Урсулана слыла дамой эксцентричной, жесткой и с тяжелым характером. Правда, она всегда говорила про себя, что у нее характер не тяжелый, просто он есть. Гвиндолин не особо считалась с правилами приличий и вела тот образ жизни, который считала нужным. Ездила верхом, стреляла из арбалета и лука, великолепно плавала и ратовала за активную поддержку физической формы у дам. В общем, делала все то, что не позволяла себе ни одна благовоспитанная леди империи. Ланир всегда восхищался тетушкой. Любил ее за хлебосольный дом, в котором ему были рады в любое время дня и ночи, незаурядный ум и острый язык. Вивьен ее напоминала. Молодой маг надеялся, что в Урсулане они продолжат знакомство, и он сможет представить ее тетушке. Видя, что девушка еще не пришла в себя окончательно после поединка с оборотнем, Ланир во время одного из привалов собрал для нее в поле ягоды сервинки, которые восстанавливали силы и были хороши на вкус. Вивьен сидела одна у костра, когда он подошел к ней и присел рядом, взял ее ладошку и высыпал в нее все, что собрал. Девушка заулыбалась, поблагодарила, положила в рот пару ягод и довольно зажмурилась. «Вкусно!» Потом они сидели рядом у костра и болтали ни о чем, пока рядом не появился Сандер. «Ты же сказала, что не ешь сладкое», — иронично произнес темный маг, наблюдая, как Вивьен кладет в рот очередную ягоду. Улыбка мгновенно слетела с лица Вив, когда она услышала его голос и подняла к нему голову. «Ягоды и фрукты я ем и очень люблю», — тихо ответила она, но настроение сразу испортилось. «Могла бы просто попросить», и у тебя были бы любые ягоды и фрукты». Уже серьезно продолжил Сандер, нависая над Вив. «Не стоит беспокоиться, милорд». Она поднялась, еще раз глянув на Ланира, улыбнулась ему. Только улыбка вышла грустная и пошла к шатру, глядя в ладошку и кладя в рот последние ягоды. Сандер дождался, пока девушка скроется в шатре, и повернулся к Ланиру, который так и остался сидеть на бревне у костра, неотрывно глядя на пламя. «Какого хорта ты тут с ней сидел?» Со злостью в голосе сказал темный маг. «Я принес ей ягоды сервинки. Девочка еще слаба, а они укрепят ее силы». Абсолютно ровным тоном, без тени сожаления ответил молодой инквизитор, переводя взгляд на Сандера. «Ее здоровье не твоя забота. Держись от нее подальше. В следующий раз не посмотрю, что ты любимый сын сестры моей матери. Ты меня понял?» «Понял, Сандер», — равнодушно ответил маг. После этого Сандер развернулся и пошел в шатер, в котором скрылась Вивьен. На очередную ночевку остановились, когда солнце даже не коснулось линии горизонта. Место оказалось красивым, на склоне холма, под которым раскинулось большое поселение, состоявшее в основном из одно-двухэтажных выкрашенных в белый цвет деревянных домов с коричневыми черепичными крышами. Староста поселения сразу заприметил разбитый инквизиторами лагерь и явился к Сандеру на поклон с подношением угощений, местного хмеля и приглашением оказать честь и прибыть вечером на праздник сбора урожая. Темный маг весьма сдержанно поблагодарил за угощение и приглашение, ничего не обещая, и староста, не переставая кланяться и пятясь спиной назад, ушел довольный уже тем, что его подарки были приняты благосклонно. По крайней мере, Ему так показалось. Лагерь накрывали сумерки. Сандер и Сарно сидели в шатре за столом, изучали какие-то бумаги, негромко переговариваясь. Пивьен, стараясь не привлекать к себе лишний раз внимания, тихо выскользнула из шатра. Как проводил ее взглядом Сандер, она уже не видела. Она нашла за шатрами небольшую плоскую площадку с низкой мягкой травой. С этой площадки открывался чудесный вид вниз на поселение. Она села и стала с интересом наблюдать, как там внизу в домах появляются огоньки, как валит дым из печных и каминных труб, как зажигаются на улицах факелы в преддверии праздника. Вивьен с особым удовольствием представляла себе, как в домах суетятся хозяйки, готовя ужин семье, и вкусно пахнет свежеиспеченным хлебом, балуются и шумят дети, как в своих нарядных уютных комнатках перед зеркалом прихорашиваются девчонки в ожидании праздника, выбирая лучший наряд, как собираются компаниями на улицах молодые парни, смеются и шутят в ожидании своих подружек, как ворчат на них сидящие на лавочках у домов старухи, вспоминая, как в их времена все было лучше, чем сейчас. Вивьен сидела на траве, обняв согнутые в коленях ноги и уткнувшись носом в колени. «Папа! аж мод и интриган!» Они же были братьями? Да, малышка. И богами? Не совсем, хотя они были очень сильными магами, почти богами. Но богами они все таки не были. А чего им не хватало, чтобы стать богами? Чего не хватало? М -м -м, это сложный вопрос. Они к этому и не стремились. Но, пожалуй, было одно важное отличие. Какое? Жмоты интриган, в отличие от богов, не умели создавать новые миры. Жалко. Я думаю, их миры были бы самыми лучшими, и я бы захотела в них побывать. Интересно, а это, наверное, тяжело? Создавать новые миры? Не знаю. Говорят, боги делают это играюче. Но этим двоим казалось, что гораздо правильнее и важнее делать лучше те миры, которые уже есть. Воспоминания всплыли неожиданно, сами собой. Это были давно забытые, но любимые сказки про двух великих магов-путешественников, о которых рассказывал ей в детстве отец. Именно сейчас Вивьен вспомнила про них и особенно остро почувствовала, как она соскучилась по дому и отцу, по своей служанке Фати, домоправителю Бойлу, наставнику Шайнтеру, по всем, кто ждал ее в резиденции Сурим. Но по отцу особенно. Запыхавшийся Лео, который сбился с ног, бегая и ища ее, хотел что-то сказать, но, глянув на Вив, лишь молча сел рядом, повторив ее позу, чуть касаясь девушки плечом. Так они и сидели в тишине, думая каждый о своем. Даже шаги за спиной не заставили их оторваться от размышлений и завораживающего зрелища внизу холма. «Сандер идет на праздник», — подал голос Ланир, подходя к ним сзади. «Велел вам обоим собираться с ним». «Свиту набирает», — иронично заметила Вив, нехотя поднимаясь и отряхивая себя от приставшей травы. Ланир смотрел на девушку серьезно. «Свиту?» — вдруг усмехнулся он странно. «Я-то думал, он из-за тебя туда засобирался. Сам он такое не особо жалует. Разве тебе не хотелось попасть на праздник и повеселиться?» «Ей хотелось. Очень». Она так соскучилась по шумной праздничной суете, вкусным запахам, веселым танцам. Но Сандеру она ничего не говорила и ни о чем таком не просила. Так с чего вдруг такая щедрость? Если его светлость желает, то, конечно, мы составим ему компанию. Когда Лео и Вивьен подошли к шатрам, Сандер раздавал поручения инквизиторам, которые оставались в лагере на охране. Вивьен раздумывала. «Стоит ли переодеться к празднику или идти как есть?» Потом решила, что переодеться все-таки стоит, и пошла к своей кровати, которая теперь отгораживалась непрозрачным пологом от остальной части шатра так, что девушка чувствовала себя вполне комфортно. Ну, относительно комфортно. Вивьен достала свою бездонную сумку и задумалась. Платье надевать не хотелось, но мужская одежда порядком наскучила. Достала длинную тунику с открытыми плечами, отделанную красивым широким кружевом по линии плеч и свободными рукавами, схваченными около кисти и выше локтя широкими кружевными манжетами. Туника закрывала бедра. Она достала красивый плетеный поясок, завязала его свободно ниже талии. Достала штаны из мягкой замши и сапожки ниже колена. Инквизиторы собрались около оседланных лошадей, что-то обсуждая и смеясь. Когда Вивьен вышла из шатра, все головы дружно повернулись в ее сторону, и наступила полная тишина. Мужская реакция лучше, чем зеркало, подсказывала, что Вив выглядит хорошо. «Я могу на праздник сама верхом ехать», — обратилась к Сандеру девушка. Тот молча смотрел на нее, и в этом взгляде была бездна. Бездна всего, чего Вивьен не смогла понять. Наконец он тряхнул головой, словно сбрасывая на вождение, и коротко ответил. Хорошо. Легко взлетел седло. Поконим, а то приедем как раз к концу праздника.